3. Комментарий Хедина. Пергамент исчезает. Тонкие листки чистого золота. В нем выдавлены ряды элегантных причудливых рун. Вихрящиеся завитки, резкие р о с ч е р к и тщательно отделанные точки в виде ромбиков или пятиугольников. Составители манускрипта не пожалели на него ни сил, ни материалов, ни времени, а вдобавок еще и зашифровали текст. Даже мне пришлось попотеть, прежде чем получилась осмысленная история. Писали ее, разумеется, Альвы. Впрочем, их я подозревал с самого начала. Они испытывали поистине магическую тягу к роскошной отделке своих летописаний, как и к придумыванию невообразимых алфавитов и систем письменности. Здесь я столкнулся с какой-то их сектой, или исчезнувшей к о времени моего с ними знакомства, или полностью изменившейся. Причем текст был зашифрованной копией не дошедшей до нас эльфийской рукописи, явно позаимствованной альвами у хозяев, причем с их собственными комментариями в адрес создателей эльфов. Конец комментария. В немли, ибо деяния богов, записанные Антие, драгоценны для нашего дела. Антие расточительный, превыше всего ставя довольство и удовольствие, как разума, так и тела. Симонускрипт Антие весьма важен, великая работа сможет благополучить от него, потому в немли. Так говорит Лемиальфи, называвший себя перворожденным и з к о р о серебряного, каковой кор немедленно будет превзойден мастерами нашего народа. В день звенящих кристаллов, в месяц пламени, в год черного змея ушел правитель кора Айтин Артаамма. с к о р б ь о хватило всех, ибо правил он мудро, справедливо. И хотя имел детей, срок его тронного времени еще не истек. Однако с Боргельдовой битвы, куда повел он немалый отряд нашего народа, правитель Айтин пребывал в глубокой неизбывной печали. Неустанно оплакивал он бессмысленную гибель множества славных воителей, и хотя нам перворожденным это не свойственно, копил черную злость на того, кто повел их к верной гибели. Павшего бога Одина, что обманул всех нас и обрёк на ужасную смерть, серебряный кор о б л а ч и л с я в траур, серые туманы, собранные лучшими мастерами ветра и воды, закрыли его блестающие улицы. Перворожденные закрыли лица, надели белые одежды и погрузились в туман, давая волю слезам. Старший сын ушедшего правителя, с и н н о э м э Наотрез отказался наследовать своему отцу, заявив, что отныне посвятит себя оплакиванию его безвременного ухода. Печаль и безысходная тоска овладели тогда серебряным кором, а за печалью, не находящей утешения, как всем известно, приходит гнев. Комментарий Хедина на отдельном листке пергамента тщательно прикрепленном крохотными заклепками к золотому листу. Эльфы остаются эльфами. Хлебом не корми, дай поиспытывать возвышенные и трагические чувства, кои вдобавок так легко оборачиваются гневом. Конец комментария. Нежный розовый свет озарил тут крыши дворцов серебряного кора, и крылатое дева, прекраснее самой любви, вдруг опустилась на площади. Столь удивительно совершенным казался ее лик. что обитатели кора едва не забыли о собственной скорби, а осознав, что едва не забыли, разгневались, ибо не должно в день скорби и траура обнажать красоту безнадобности, оскорбляя душу ушедшего. Красавица воскликнула: почему же закрыты туманом скорби просторы чудесного кора, прославленного далеко за пределами ведомого его хозяевам? Не зная, кто она, но понимая ее могущество, жители города ответили сдержанно, поведав крылатой деве о своей скорби и почтительно прося удалиться, не нарушая их печали. Но дева лишь рассмеялась, сказав, что она Ермина, дочь великого Ямерта, и что она полюбила красоту прекрасного Кора, а его жителям надлежит не печалиться, а радоваться. Ибо тот, кто сражался против ее великого отца Владыки Сущего, раскаялся в собственных деяниях и освободившись от тягости совершенного, теперь, конечно, должен будет провести искупительное время в подземном царстве, откуда будет в свое время освобожден самим Ямертом. Конечно, должен будет провести искупительное время в подземном царстве. Откуда будет в свое время освобожден самим Ямертом? Сейчас же они все, все обитающие в Коре, должны помнить, что великий Бог солнечного света в своей несказанной милости простил им их войну против него, ибо зло, бывшее в них от древних лже богов, побеждено также. И что в Коре надо бы возвести достойный храм в честь доброго я м е р т а а также и других истинных богов, пришедших с ним. И этот храм, добавила крылатая дева, должен стать прекраснее всего, что довелось построить каменщикам к о р а за все времена. И после этого она взмыла вверх, мгновенно скрывшись из глаз. Слова прекрасные Ярмины породили немалое смущение и раздор. Иные стали говорить, что разборгельдова битва была проиграна, надо слушать волю новых владык й о р в а р д а построить затребованный им и храм и совершать там п о к л о н е н и е Однако другие, более крепкие сердцем, рекли, что явившись незваный в день скорби, Дева Ярмина оскорбила всех жителей к о р а и память их доблесного т правителя, а потому ничего строить нельзя, ибо эльфы никогда не были ничьими рабами, а бог Один, х о т ь и повел их на битву, никогда не требовал никаких храмов, довольствуясь тем, что они предлагали ему сами по велению сердца. Третьи споря с первыми и вторыми. утверждали, что надлежит прибегнуть к хитрости, храм возвести, но не вкладывать в работу никакого старания и поклонений в нем не совершать, а собираясь там напротив укреплять свои сердца, обращаясь к памяти храброго правителя Айтина. Четвертые вообще решили, что пора бежать, куда глаза глядят, пока гнев новых владык. Не стер прекрасный корс лица земли. п я т ы е же просто плакали и рвали на себе одежды и бросались лицом вниз на роскошные покрывала, обильно орошая их слезами. И так возникла великая замятня в серебряном коре, а в сердцах его жителей родился гнев н а д у м а ю щ и х и н а к а Исперва они стали называть друг друга обидными именами. а потом дело дошло даже до дуэлей. в конце же концов возобладали именовавшие себя рассудительными, твердившие, что сладить с волей новых богов у перворожденных нет никакой возможности, а если они хотят жить, то следует покориться. но твердые духом ответили, что ни за что они не станут делить прекрасный и гордый корс такими трусами. И взяв свое имущество, они покинули г р а д в ы б р а в добровольное изгнание. Покидая же Кор неукротимые, как прозвали они себя, говорили, что не у с п о к о я т с я пока не увидят конец власти Ямерта, ибо п о д о б н о е о с к о р б л е н и е смыть можно только кровью. Своим п р е д в о д и т е л е м неукротимые избрали младшего сына ушедшего правителя Тионнаро. давшего клятву во что бы то ни стало дожить до того дня, когда, как он рёк, небесах Йорварда вновь станут свободны. Неукротимы покинули Кор и с тех пор по слухам странствуют по землям смертных, побуждая их к неповиновению молодым богам, как стали именоваться Ямерт и пришедшие с ним. Так повествуют Лемми Альфи и с к о р а И слова его должно запомнить нам, Альвам. Комментарий Хедина. Дальше в книге идет драконья чешуя, не настоящих драконов, д р а к о н е й т о в недодраконов, а тринутых самим драконьим племенем как неспособных достичь высот силы дракона истинного. Такую использовали гномы к о л ь ч у ж н о й горы, когда одолели нападение целого их выводка. В дни задолго до моего поколения чешуя недодраконов не пригодилась подземным мастерам ни для доспехов ни для чего иного, зато оказалась отличным пищим материалом. Конец комментария. Я Дарбан, мастер мечей, гном к о л ь ч у ж н ы й горы пишу здесь. Мой рассказ о боге Одине. о те дружин, каким мы запомнили его в преддверии дня гнева, он появлялся внезапно и внезапно исчезал. Но мне казалось, что наша гора чем-то влечет его, даже больше, чем неведомый нам дом. В те годы о древних богах помнили куда крепче, чем сейчас, когда само их прозвание стремительно уходит в небытие. Память народа гномов цепко хранила рассказы о наших мастерах, украшавших залы Асгарда. Статуи их навечно остались в покоях Кольчужной горы. Бога Одина я увидал впервые совсем еще молодым, г о л о щ о к и м гномом, кому не можно открывать рта на советах старших. А в кузне дозволяется только подтаскивать уголь горну, да выгребать прогоревший шлак, ну еще мести пол, конечно же. Был я тогда в учениках у знатного мечника Браддара, редкостного умельца и столь же редкостного ворчуна и придиры. У него всякая вина оказывалась виновата. А в углу мастерской стояла отполированная увесистая палка со следами срезанных сучков. Сколько раз она погуляла у меня по спине, сейчас даже и не упомнить. В общем, к моему мастеру Бог один прискакал тогда заказывать меч. У него уже был один. но когда старому воину достаёт того оружия, что у него уже есть, тем более что в тот раз Бог Один привёз кое-что, потому что простого клинка ему уже не хватало. Привёз он магические ингредиенты, какие мне тогда знать не полагалось. Старый мой мастер делиться секретом не стал, так и п о м е р не сказавшши ни слова. Но переполох в мастерской тогда случился п р и з р я д н ы й как сейчас помню. Верно, Бог Один послал весть к б р а д а р у заранее, и тот, согнав всех нас младших учеников голосом скрипучим, как у человека тележная ось, кое они в е ч н о л е н и т с я смазывать, приказал, что пол и вообще все, что есть, языками вылезали. И внушительно это а к помахал дубинкой. Делать нечего, пока у тебя борода до кадыка не доросла, ты только с такими же говорить и можешь. Взялись мы за дело. Был у нас один гном, Дантар именем, сильный как три драконейта и столь же глупый. Он бедолага и впрямь пол вылизывать принялся. Мы, конечно, дурака останавливать не стали за тупость собственную. Только ты сам в ответе. Сам мастер братдар куда-то убежал, а другие его ученики, постарше нас, уже с бородами накрывали тем временем стол. Кабана целиком жареного притащили, пива аж три бочки, мы чуть слюнями не захлебнулись. Нам-то г о л о р о т о м только хлеб, конина, да разбавленная ячменная бродила и полагалось в ученичестве. Мол сытая брюха, кученью глуха. Ага, выучишься тут, когда в пузе бурчит громче, чем жернован а крупорушке. Одним словом стол накрыли такой, что д о н т а р а намаж держать в четвером пришлось, пока он чего не слопал. Потом гляжу, дверь открывается и входит старик, высокий, спина прямая, совершенно седой. Синий плащ на плечах, д а ш л я п а с широкими полями. Как вошел, меня мало что не обожгло. Это Бог Один, слова на приветствие не тратил, дал наму видать часть своей силы. Мы все оцепенели сперва, потом, конечно, стали кланяться. А Браддар только что пол бородой не вымыл, подхалима такой. Сели они за стол, стали разговоры разговаривать. про окрестные земли, про людей, про эльфов и альвов, кто чего покупает, где какие цены на оружие, на броню, куда выгоднее готовое сбывать, а кто оптом дешевые заготовки для клинков возьмет, какие у нас самые начинающие ученики куют. Мы стоим, глаза в пол, потому что братар нет-нет, да как з ы р к нет на нас и палку из подтяжка покажет. И вот, как беседа у них шла, так выходило, что дела у всех хуже не придумаешь. Старые пути понятные, какими магия ходила, п е р е п л е л о запутала. Ины е заклятия не работают, ины е работают, но так, что лучше бы нет. Беда за бедой, где не урожаи, где суш, где ли в н и до да гниль, где разбой, где чудища неведомые лезут. Понастроили всю духрамов до да святилищ, однако что-то не очень эти молодые боги пока помогают. Жрецы говорят, мол, плохо хозяев молим без истинного прилежания, без души, без огня. Бубним заученное, да и только. А многие, рёк мой мастер, вспоминают добрым словом богов древних, о которых от родителей слышали, а те от дедов, прадедов. где память хранят, как у нас гномов. У мастера б р а д д а р а оказывается п р а щ у р пра-пра-пра-пра-прадед. Туда ходил на битву великую, ходил, да не вернулся. Стал я тогда считать, сколько ж е лет прошло. Нас голощеких до летописей тогда не допускали, да сбился. Раньше, то говорят, гномы куда дольше жили и пятьсот годков, и шестьсот, а случалось и через семь веков переваливали. Но три тысячи с а м о е м е н ь ш е е у меня выходила. Словом, плохо все. Нас в Кольчужной горе общее горе меньше затронуло, хотя покупатели дорогое оружие к н я з ь я м до да королям впору, куда меньше брать стали. Но нам т о хорошо. Мы на подземном тепле давно уже грибы навострились выращивать, мхи съедобные, водоросли из под горных прудов. Рыбу опять же разводить научились, а многим гномам куда горше пришлось. Золото с каменьями есть не будешь, пошли в люди, работать кузнецами за прокорм, подковы до да топоры с лемехами ковать. Слово за слово, однако поднялся потом б о х о д и н и говорит: «Мол брал я у вас в горе кольчужный уже один меч, сослужил он мне добрую службу». А теперь еще лучше надобен. Что ж, отвечает мастер б р о д д а р Скажи только, гость дорогой, все сделаем. Чем эфес украсить, а чем оголовок – красными рубинами, синими сапфирами или зелеными изумрудами. Засмеялся тогда б о х о д и н так, что стены затряслись. Славно пошутил ты, мастер б р о д д а р говорит. Не нужны мне ни рубины, ни сапфиры. Не даже зеленые изумруды. Взгляни к а т ы сюда, мастер братдар, да хорошенько взгляни. Взгляни, что я тебе привез, и скажи, и что с этим сотворить можешь. Достал небрежно из-под плаща синего что-то, завернутое в мягкую кожу, да и бух на стол. Мала вещица, а весело явно немало. Даже богу Одину пришлось поднатужиться. Разворачивай, говорит мастер б р а д д а р взгляни и да и скажи мне, что ты с ним сотворить можешь. Мы все, конечно, шеи вытянули, замерли, пошевелиться боимся. Мастер б р а д д а р кожу развернул неспешно, да и застыл рот разинув. И было от чего. з а п л я с а л о по стенам мастерской дивное золотое сияние. Мягкие закатные волны покатились туда-сюда, и так все это переливалось, да светилось, да блестало, что все мы едва рассудка не лишились. Хорошо мы гномы к магии устойчивы, не сразу и не вдруг поддадимся, даже очень сильный. Недолго смотрел мой мастер на неведомую вещицу, запахнул скорее кожу и лицо руками закрыл. А бог один смотрит так на него пристально. Да и говорит, мол, что это ты, кователь? Что смутило тебя? Власть злата? Так ведь эта вещица не просто так, не на дороге найдена, но с боя взята, взята у самой ведьмы Гульвейк, если слыхал ты это имя. Комментарий Хедина: Вот так-так, Айда старый хрофт, Айда отец дружин. А молчал, молчал всю книгу, ни словом не обмолвившись, что верно искал эту самую г у л ь в е й к искал и в конце концов нашел таки, нашел и заполучил некий амулет или талисман, а может кольцо, но явно какой-то могущественный артефакт. Молодец, что и говорить, но почему же не написал об этом сам ни слова? Конец комментария. Сделался мастер братар б е л е я Мрамора и говорит, мол, слыхал, слыхал, как же не слыхать? Среди тех, кто работает с магией, кто кует настоящие мечи и м е е в ходу, говорят, что под разными обличьями ходит она м е ж людей, ищет способных к волшбе девчонок, собирает, да на ведь мучит. От тех в е д ь м бывает людям и вред, и польза в равных долях. но болтают, если кто из мужей встанет у нее на пути, не сдобрвать ему и всей родне и селению. Усмехнулся тогда бог Один, да так, что меня словно ледяной водой окатило от страха. Глаз его единственный на меня смотрел, да не смотрел, на сквозь прожигал. Тут то я и услыхал, как он говорит, мол у меня стой гульвейк давние счеты. Не знал, что снова свидеться с ней придется, не гадал, а тут понял, что без древней магии мне никак. Вот и стал разыскивать. Оказалось, что мутят народ сильные ее ученицы, ведьмы, даже на жрецов пресветлого Ямерта нападают, даже святилища их жгут. Покачал тогда головой мой мастер и говорит, дескать, как бы ни пришлось за те выкрутасы нам всем расплачиваться. Не вернулся мой п р а щ у р с Боргельдова поля, зато сын его много потом рассказал о первых днях власти Ямерта в х о р в а р д е Гневен Бог солнечного света, ой, гневен и не терпит п р и к о с л о в и я а уж если его с в я т и л и щ е чем оскорбить, а тут жечь вздумали. Вздохнул тогда б о г о д и н сказал дескать я с Гульвейк при встрече о том же речевел, да только она меня не послушалась. Вот только всего и добыл, что эту фибулу, к о т о р о й она плащ застегивала. Не б о с ь говорит мастер б р д а р бились вы крепко, ты и она. Распахнулся, наверное, плащ ее. Фибула и слетела. Ничего не сказал на это бог Один. Только усмехнулся криво. Возьми, говорит вещицу, да и кинь в расплав. Посмотри, может на что изгодиться для моего нового меча. Сгодится, кивнул мой мастер. Отсюда вижу, что не может не сгодится. ь Ну, а как мы Богу Одину его золотой меч ковали, это уже совсем другая история. Комментарий Хедина. Старый Хрофт не стал ничего писать о встрече с Гульвейк, и я думаю, неспроста. Что-то случилось между ними такого, чего он не дерзнул доверить даже этой д а н е л ь з е откровенной книге. К тому же полагаю, рассказ гнома сюда попал не из-за гульвейк, а поскольку говорилось в нем о разгорающейся в х о р в о р д е войне против новых владык. Так или иначе, недовольные зашевелились, ропот стал нарастать. Однако не все выходило так просто. Эльфы серебряного кора поднялись и разделились из-за события, х о т ь и н е р я д о в о г о но никак истинной причиной раскола, разделения и рассеяния послужить не могущего. Людях й о р в а р д а страдали от засух или наводнений и в прошлые времена. Особенно если вспомнить, что Гримтурсыны частенько прорывались из Йотунхейма, насылая на людские области ледяные ш т о р м а и ураганы, на корню губившие посевы, обрекая целые области на лютый голод. Однако против Бога Одина никто не восставал. Что-то тут не сходилось, что-то совершенно новое вступило в игру и никак не старый хрофт. Драконья чешуя кончается, вновь пергамент и твердая рука отца дружин. Конец комментария. Теперь он часто носил оба меча. Для золотого клинка гномы сработали удивительные ножны из чистого горного стекла. Выплавленного по тайным рецептам мастеров к о л ь ч у ж н о й горы меч мог бы освещать все вокруг собственным сиянием, но отец Дружин прятал его под верным плащом, обычно довольствуясь своим старым оружием. Точно старый ворон он кружил и кружил по Восточному х и р в р д у изредка покидая его, чтобы отправиться в Северный, Западный или Южный. но восточный оставался его домом. Он смотрел, как устроили все молодые боги, как заменили они его самого и остальных хасов. видел т я н у щ и е с я в хель караваны мертвых, видел странных и уродливых существ, суетившихся теперь вдоль черного тракта, прислушивался к злобному всхрапыванию спящего гарма. в западном х о р в о р д е стоял на кручах. диких и безжизненных над морем засыпанных снегом лесов, что тянулось к дальнему северу, смотрел на редкие дымки, поднимавшиеся в морозный полдень, вспоминая равнины Иды и девственные чащи, где они частенько охотились с другими асами, вдыхал аромат диких джунглей, следил за танцами огромных в ладонь бабочек. слушал всхлипы попрятавшихся мелких лесных башков, оставленных без внимания молодыми богами, и ничего не предпринимал. Старый хрофт слушал Мидгард, слушал, как в былые времена, когда все в мире обладало собственным голосом и могло говорить с ним, побуждаемое, если надо, его рунами. Разговоры, нахмуренные брови, сжатые кулаки. Брошенные поля, или сожженные за сухой, или залитые водой, где погибло все посеянное. Черные от отчаяния, голодные люди, бредущие, куда глаза глядят. Тела вдоль обочин и к р у ж а щ и е с я рвятники в небесах. Нарыв набухал гноем, а старый хрофт все равно не мог понять, почему. Рука часто ложилась на золотой меч под темно-синим плащом. Брови хмурились. Отец д р у ж и м вспоминал Гульвейк и с к р е ж е т а л зубами. п е р в о н а ч а л о сказал Лунный Зверь. Да, но п е р в о н а ч а л о чего? Ведьм этого мало, чтобы понять. Он не искал встречи с загадочной чародейкой. Прошлое умерло. Гульвейк не сражалась на Боргельдовом поле ни за, ни против него, а с такими богу Одину говорить было не о чем. не друг и не враг, про что с ним толковать? Сделать его другом, но в час отчаяннейшей нужды он уже не встал с тобой рядом. Однако с Гульвейк их свел, наверное, сам Рок. Нет, он не хотел вспоминать о случившемся и все-таки вспоминал: тонкую белокожую руку небрежно уронившую на холодный песок, омываемый прибоем, тяжелую золотую фибулу. над которой сразу же поднялось золотое сияние. Он ненавидел собственную жадность, свои пальцы алчно впившиеся в кипящую магию й безделушку. Как, как э т а бессмертная Гульвейк способна творить подобное? Кто и главное зачем ей помогает? Вопросы оставались без ответов. Фибула умерла в тиглях кольчужной горы. чтобы возродиться в золотом клинке, дотянуться бы теперь еще этим мечом до кого следует, а потом все началось, как всегда и внезапно и ожидаемо.